Глава 8. Кас, Альберт, вы не поверите, что я только что услышал. Подскочил к нам Руди, пока мы шли на урок. "Да? Что же произошло?" С интересом уставился на него Ал. "У Армун появился парень. Застукали преподавателя со студенткой, или же принц наконец объявился?" "О, мой друг, есть слух куда более впечатляющий и в то же время ужасающий", загадочно прошептал он. Придвинувшись ближе к нам, поговаривают, что некий Альберт Конта не заинтересован в женщинах и уже положил глаз на загадочного Кассиуса Блайта. А? Не понимающий, уставился на него Ал. Я лишь прыснул со смеха. Представить, что этот Казанова не любит женщин, это в чью же больную голову могла прийти подобная мысль? Более того, кто в это поверит? Да-да, всё именно так. Этот слух гуляет уже по всей академии. Как Как такая ересь вообще могла прозвучать? Оправился от оцепенения Альберт. Что за бред? Кто этот смертник, что пустил этот слух? В его глазах начала разгораться ярость, а в руках скапливалась жидкость, готовая уничтожить любого. Что слышал? Той говорю, не смог сдержаться и залез в охотам Мрудиус. Я сам просто офигел, когда услышал это. Думал, совсем уже крыша поехала с этой учёбой, но нет. Всё так. И знаете, Девушки, обсуждающие это, были так убедительны, мне становится страшно. Может, стоит сменить комнату? "Да как ты?" начал было распыляться Ал, но увидев смеющиеся глаза Рудиуса, успокоился. "Да иди ты. Случай никому из девчонок дорогу не переходил, или не ответил на чувство, или успел их мурить и бросить?" решил уточнить я, едва сдерживая рычащий на ружьё хохот. Только девушка способна на такую изочерённую месть? Ну, задумался он. В академии я ещё ни с кем не успел настолько поссориться, а в ней ее... точно. А ведь Мэри вполне могла подобное сотворить. Мы с ней не очень хорошо расстались, да и поступила она тоже в этом году, вдруг замер он. Так, мне срочно нужно её увидеть. Он резко рванул по коридору, даже не оглядываясь на нас. Видимо, знал, куда следует двигаться и где искать эту девушку. Женщины страшные существа, передёрнула Рудиуса, зная Альберта, вряд ли он сделал что-то серьёзное. Скорее всего, не написал я письмо, или я расстались по его желанию, но мстить вот так. Бр. И не говори, поддержал я его. Иногда обычные слова могут ранить куда сильнее, чем острый клинок. К счастью, эта ситуация разрешилась довольно быстро. Альберт помирился с той девушкой, но слухи быстро забылись. Никто в здравом уме, знавший Алу хоть немного, не поверит в этот бред. Однако слухи есть слухи, какими бы неправдоподобными они ни были. Люди все равно верят, даже странно, но такова человеческая натура. Мне лишь остается запомнить данный урок, чтобы при случае использовать это знание. Последним уроком в тот день у нас оказалась боевая магия с кровью. Этот изверг опять поставил меня в паринг с Флэм. Вот только сейчас у нее не было ни шанса. После всех тех парингов с ее Фонтоном в комнате тренировок она уже не могла меня ничем удивить. Теперь только время поможет ей стать сильнее. И она им воспользуется по полной. Это я сразу понял, когда увидел пылающий огонь соперничества в её глазах. "Неплохо, Блайт. Задержитесь после занятий", произнёс Кроу, когда закончился наш спарринг. И всё оставшееся время до конца урока моя голова была забита мыслями. Сотни мыслей роились в моей голове. Я хотел понять, чего он хочет от меня. Неужели заметил, что я не показываю свой настоящий ранг? Есть такая вероятность, Все же в бою сдерживаться куда сложнее, мог непроизвольно и показать больше, чем должен. Хотя вроде не помню за собой чего-то подобного. Ладно, скоро узнаем. Когда прозвенел звонок, все студенты словно маленькие молнии резко покинули класс. Ещё бы. Уроки закончились. Теперь можно пойти отдохнуть. А мне придётся ждать. Глайд подошёл ко мне преподаватель, задумчиво разглядывая. Ты очень способный, малый. Давно я не видел такого, чтобы Adept с лёгкостью побеждал подмастерья. Она, конечно, сдерживалась, но всё же очень даже неплохо. Благодарю, поклонился я. А, не стоит. Я лишь констатирую факт. Тем более, что я не только похвалить тебя хочу. Твои действия иногда бывают слишком прямолинейными. А так я совсем не под стать могу молний. Скажи, тебя ведь учил маг огня? Да, уважительно устелся на него. За пару спаррингов понять, кто меня обучал. Сильен мужик. Как и думал, цыкнул он. Чувствовалось это. Их стиль. А ты Мак Молний. Молний, понимаешь? Не могу я смотреть на это безобразие. В общем, предлагаю дополнительные занятия, раз в неделю. Больше у меня времени просто нет. Старый стиль, к сожалению, я уже выбить из тебя не смогу. Слишком крепко виелся. Но подкорректировать все же должно получиться. Нет, твои движения и правду хороши. Видно, что учил настоящий профессионал. Вот только стихии не зря настолько отличаются друг от друга, что у каждой из них есть свой стиль, что поможет лучше использовать заложенные свойства. Не в обиду твоему учителю, но он просто не знал, как работать с магами молнии. А ну, так что, ты согласен? Да, не раздумывая ни секунды, ответил я. Научиться у архимага стихии молнии? Дайте двух. Такими шансами просто не разбрасываются. Я ещё с первого урока думал, как развести его на парочку уроков. Даже несколько интересных планов построил, но все они оказались ненужны. Но Ашия поймёт. Не зря же сама отправила меня в эту академию. Вот и славно. Тогда вперёд на арену. Тут же сменился его голос на более серьёзный. Я покажу тебе твои самые главные ошибки, отакой. И я выполнил его приказ, тут же выпустив в его сторону свою простейшую молнию. В ответно, что он даже не использовал щит, А еще более мелкой искркой банально отклонил мою атаку. Вот твоя первая ошибка. Твои атаки слишком прямолинейны. Для мага огня это нормально, ведь они берут голой мощью, но не для нас. И даже не важно, что молния может быть разрушительнее огня. Важен сам факт, что у нас есть возможность атаковать по-другому, а ты этим не пользуешься. Твои молнии, они слишком прямые. Как бы странно это ни звучало, ты стараешься, чтобы атака достигла цели как можно быстрее. Но это не всегда правильно. Смотри. Он по очереди выпустил в барьер две молнии. Первая была точно как у меня. Вторая же более искривлённая, что ли. Она скакала в разные стороны и ветвилась, но в итоге всё равно достигла своей цели. Видишь? Скорость пострадала лишь совсем немного, но зато какой эффект. Противник уже не сможет защититься простеньким щитом, ведь площадь поражения увеличилась. Более того, Уменьшается шанс, что он перехватит твоё заклинание по пути. Да и третье. Он не будет знать конечную точку удара, соответственно, не сможет сконцентрировать магию в этом месте. Охмыльнулся он. А ведь таких вариаций молнии может быть множество. Хочешь больше независимых точек поражения? Да, пожалуйста. Сосредоточить всю силу атаки в одной точке тоже возможно. И я уже не говорю про более экзотические виды молнии. Яча тут уже начинается территория настоящих заклинаний. Это другое. Да вот такие базовые атаки иногда бывают намного эффективнее, чем сотни заклинаний. Я это запомню, профессор. Тут же попробовал повторить его действие, и у меня получилось. Не так хорошо, как хотелось бы, конечно. Атака ведь пестной молнией получилась слишком неточной, но всё же я смог её произвести. Да, неплохо. Но мы ещё поработаем над точностью. Ну давай пока продолжим, удальтерённо покивал он, смотря на место удара. Твои щиты. Не хочу сказать, что они неэффективны, просто иногда излишни. Ты маг молний, а не огня, не забывай об этом. Для них нет никаких проблем создать плотный поток огня, что защитит от атаки. Впрочем, как и для других магов. Наше же стихийе никакое плотное, вернее, слишком плотное, настолько, что им на щиты нам создавать сложнее. Твоя щит молнии неплоха, но ведь не безупречна. У неё остаются прорехи. Да и сил для создания такой защиты тратится куда больше, чем у оппонентов. Так вот, вместо того, чтобы использовать щиты, как они, нам лучше экономить силы. Вместо того, чтобы блокировать атаку, лучше её отклонить, подставляя под атаку щит чуть под наклоном. Тогда сила удара смажется, и не придётся тратить столь много маны для защиты. К тому же, наше преимущество скорость. Так и не попадай под заклинания вовсе. Уворачивайся. Понимаю, но не всегда это удаётся, кивнул я. Да и не уверен, что со всеми пройдёт. Те же воздушники всё равно наступают нам в скорости, прервал меня Кроу. Да, они быстры, но не быстрее нас. На ранних рангах они ещё могут доставить проблемы своими практически невидимыми заклинаниями. Понимаю. От такого лучше защититься. Но они беспокоятся. С ростом ранга эта их способность уже больше не будет иметь значения. Позже я покажу тебе, почему. Пока же рано об этом говорить. Хорошо. Кроу еще указал на другие мои ошибки. Потом разбирали мои спаренги с Агни и все ошибки, совершенные во время них. Да, не критичные, но иногда я мог бы поступить куда более эффективно и закончить бой раньше. Ну а потом начался спаренг уже с ним. Гребаный монстр. Я еще никогда так не прыгал, уклоняясь от атак. Даже от ши приходилось уворачиваться меньше, хотя там скорее потому, что вырубала она меня куда раньше. Скоро уже можно было немного побарахтаться. Да напрасно, но все же. Первая же его атака в виде разветвившейся молнии заставила банально упасть на землю, чтобы все эти смертоносно опасные снаряды пронеслись над головой. Следующей атакой он, будто специально, нацелился максимально точно и концентрированно. Пришлось воспользоваться его же советом и поймать эту молнию на скользящий блок. вернуться от нее я уже не успевал. со скользнувшей молния оставила на поверхности пола приличную такую агарину. не представляю, что было бы попадя она в меня и не хочу представлять. но дальше он стал банально гонять меня, заставляя использовать каждый из его советов. даже пару раз позволял атаковать. да, позволял. я не тешил свое самолюбие, если бы он хотел, то давно бы меня уже прибил. было такое ощущение, что я маленькая белая мышка, что сидит в клетке у злобного учёного, проводящего над ней опыты. И это он сдержался, не используя всей своей силы. Архимаги-монстры, все маги высоких рангов монстры, по-другому их назвать просто нельзя. И неважно, как они выглядят: милая девушка, седовласый старичок или мужчина с кривым, словно клюв, носом, всё равно внутри они остаются непобедимыми чудовищами. И я планирую стать одним из них. Ха. Надеюсь, мечты сбудутся. Ну а пока я делаю всё для этого. Но «Ну уже быстрее. Чего ты скачешь слона беременная черепаха? Распылялся крову. Держи, отрази это. Тут же в мою сторону полетела плотная одиночная молния. Дьявол побери, да она в толщину будет сантиметров 5 не меньше. Лишь в последний момент успеваю её отклонить. Да и то мой щит был почти полностью уничтожен. Казалось бы, молния против молнии, но одна из них оказалась сильнее, и совсем не моя. Не представляю, как с такой скоростью справляются другие магии. Это нам привычно следить за такими скоростями, для других же они должны смотреться куда быстрее. Но справляются ведь. Значит, у них есть свои способы. Ладно, закончим на сегодня. Оценив взглядом тяжело дышащего у меня учитель прервал урок. Мне уже пора. Да это я вновь выдохся. Благодарю, профессор. Стараясь выровнять дыхание, ответил я. Через неделю в это же время тот же. Не забудь отточить всё, о чём мы говорили, самостоятельно. У тебя явный талант, но без тяжёлого труда он ничего не значит. И раз уж я взялся обучать тебя, то доведу дело до конца, если только ты не струсишь и не сбежишь. Тогда бегать за тобой не стану, не сбегу, твёрдо ответил я, подходя к выходу. Благодарю за урок. На его лице расплылась улыбка, а я поспешил покинуть аудиторию, срочно в душ. Мне скоро станет казаться, что у меня стихия воды, а не молнии, настолько часто я его посечаю. Благо хоть одежду стирать не нужно, достаточно простого бытового заклинания. уж на него оставшихся сил мне хватит. Закончив с водными процедурами, я развалился на своей кровати, уже собираясь подремать, но был отвлечён Альбертом. Эм, Кас подошёл он ближе, когда Сир и Руди покинули комнату. Что? приподнял я на него взгляд. В общем, вот Он положил на тумбочку рядом с кроватью мешочек. Очень знакомо звякнувший мешочек. Золото. Я тут же подзабыл об усталости, подскочив с кровати и вопросительно посмотрел на него. Не став тянуть руки к золоту. Я ведь обещал вознаграждение за твою помощь с кабанчиком. Это пришли деньги лоца. От Понял тебя. Схватил мешочек и, подкинув его пару раз, по весу определил, что там около сотни монет. Неплохо. Как отец сказала, это чуть больше, чем требуется за подобное. Благодарность за скорость, нахмурился он. Прости мне, трудно это говорить, как-то всё это неправильно было просить тебя это сделать. Забей, задумался я и спрятал кошелёк в пространственное кольцо. Вот только больше на такое лучше не рассчитывай. Это была разовая акция. Нужно было сделать всё быстро, других вариантов просто не было. Но и бесплатно работать было неправильно. Конечно, тут же закивал он, облегчённо улыбнувшись. И я понимал его. Убить магов не любят, хоть и пользуется их услугами. Если об этом узнают, то путь в высшие круги аристократии им не закрыт. Да и знания получать станет очень сложно. Никому не нужен высокоранговый убийца. Да, иногда хочется устранить могущественного оппонента таким образом. Вот только есть шанс, что закажут как раз тебя. И одно дело в сражении или дуэли убить мага, и совсем иное, когда он отдыхает или спит. Обычно на такую работу соглашаются безродные, которым очень нужны деньги. Но это ловушка, из которой уже не выбраться. Хотя уверен, что высокоранговые убийцы точно существуют, просто не афишируют своё существование. Их не может не быть, но сильнейшими им всё равно никогда не стать. Да, это очень прибыльная работа, но даже золото не стоит таких последствий. Но и не лежит у меня душа к подобному. Для такой профессии нужно иметь определённый склад характера. Может, я и зря согласился тогда помочь Конте с Колдером. Это ведь способ надавить на меня, но только они им не воспользуются. Мало того, что я знаю об их новой родовой способности, так ещё им придётся раскрыть, что именно Конте нужна была смерть Колдера. На такое они не пойдут, даже если уничтожат весь род Колдер. Все всё понимают, что это было необходимо, но официально осудят такие действия. Был ещё шанс Что меня попытаются устранить как свидетеля уже двух тайн их рода, но сомневаюсь. Не стоит того нападения на студента академии. Да и образ скрытого рода защищает меня от подобных посягательств. Зачем заводить себе врага неизвестной силы? То-то и оно, что это слишком опасно. Вот пусть так дальше и думают. Давай забудем о том, что произошло. Я сделал это лишь потому, что тебе нужна была помощь. Не хочу пожалеть об этом решении. Твердо посмотрел ему в глаза. "Ты не пожалеешь, клянусь", ответил он мне не менее уверенным взглядом. "Это было важно для всего нашего рода, и несмотря на оплату, это ещё один долг повисший на нас, а мы всегда платим свои долги. Вот и славно. Тогда во исполнение долга притащи ко мне иды. Я желать хочу ужасно сильно, сейчас бы целого халбуса съел". Съел я всё к шутке, но его слово запомнил. "Будет сделано ваше проглотище", кахтнул он и быстро рванул к выходу.